Глава первая. Стресс. Турбулентность, глобальные перемены, огромные скорости ради того, чтобы все успеть. И вот он, стресс. Добро пожаловать в мир современного человека. Отовсюду нам говорят, стресс – причина болезней, бед и несчастий, и с ним нужно бороться. О стрессе много пишут, его исследуют, приводят впечатляющие результаты экспериментов, Представляют новейшие методы борьбы с ним. Что только не делают люди, чтобы минимизировать последствия стресса: массаж, спа, релакс, медитации, сеансы гипноза, психотерапия. Аптеки ломятся от чудо-препаратов от приема которых стресс как рукой снимет. Реклама программирует нас на то, что главное правильно подобрать успокоительный препарат и можно как-то жить дальше. В сложных случаях идут вход антидепрессанты и прочая тяжелая артиллерия. Ну а что делать, если состояние ухудшается? Ситуация настолько серьезная, что сегодня уже никого не удивишь тем, что у тебя биполярочка, панические атаки или депрессия. Это постепенно становится, если не нормой, то обычной реальностью нашей жизни. Исправить следствие невозможно. Ищи причину. В общем, все говорят о стрессе, пытаясь оценить его явные и скрытые последствия, Однако мало кого занимает вопрос понимания самой сути стресса, его истоков. Ничего удивительного, общество всегда больше уделяет внимание следствию, а не причине. И, соответственно, все усилия людей направлены на исправление следствия, а не на выяснение и устранение причины. Понятное дело, проще всего обвинить кого-то или что-то в своих бедах, объявив источником несчастья каких-то людей, внешние обстоятельства или объективные причины. И это выученная привычка такой силы, что человек уже не способен видеть очевидного, того, что реально стоит за происходящими событиями. Все, что говорится о стрессе, совершенно верно и правильно, но с одной существенной оговоркой. Причины стресса находятся не снаружи, а внутри человека. Иначе говоря, провоцируют стресс не внешние факторы, а то, что находится внутри нас. Конечно, внешние факторы активно подогревают разлад, который наметился внутри. Хотя, согласись, несколько приятнее было бы жить на свете, считая причиной своих проблем идиота-начальника, сварливую тещу, квартирный вопрос, недостаток образования, ипотеку, низкие зарплаты, правительство и прочее. Намного труднее осознать, что причиной тому ты и только ты сам. Ты когда-нибудь задумывался о смысле слова «стресс»? Мы используем его по делу и без дела, а ведь у этого слова предельно четкий смысл. Стресс – это состояние человека, которое возникает как реакция на любые события, с которыми человеку трудно справиться. Это наша эмоциональная реакция на какие-то факторы, возникшие внезапно. По сути, стресс зависит от того, какой системы взглядов мы придерживаемся и от нашего эмоционального состояния. Если ты чего-то боишься, то любое внешнее воздействие моментально усилит твой испуг, наполнит душу леденящим ужасом, а ум будет рисовать тебе такие жуткие картины, от которых можно сойти с ума. Ничего удивительного в этом нет. Ты именно так воспринимаешь мир. Да-да, не удивляйся, разрушающий ураган стресса порождается твоими эмоциями. То есть проблема не в том, что на нас влияет, а в том, как мы на это реагируем. Поэтому проблема стресса до сих пор не решена, да и не может быть решена. Ведь все усилия людей направлены на снижение последствий стресса, а не на устранение его причины. Просто, не правда ли? Тогда продолжаем. Причины стресса находятся не снаружи, а внутри тебя. Провоцирует стресс не внешние факторы, а то, что находится внутри. Стресс зависит от того, какой системы взглядов мы придерживаемся и от нашего эмоционального состояния. Проблема не в том, что на нас влияет, а в том, как мы на это реагируем. Спастись и быть счастливым. Что происходит с нами, когда мы испытываем стресс? При стрессе мозг подает сигнал надпочечникам, которые вырабатывают сначала адреналин, а затем кортизол. Они призваны помочь организму в потенциально опасной для жизни ситуации и нужны нам для того, чтобы нам легче было справиться со стрессом. Опасность для здоровья они представляют лишь тогда, когда выделяются в больших количествах или когда человек постоянно находится в стрессе. Адреналин – гормон, который возник в процессе эволюции для быстрой реакции на экстремальные ситуации и помогает организму работать на пределе возможностей. Происходит быстрая мобилизация ресурсов организма. Адреналин влияет почти на все органы. Наши древние предки жили в мире, где нужно было быстро реагировать на возможные опасности и угрозы, И максимально быстро мобилизовать все ресурсы. Когда к жертве подбирается хищник, ей нужно убегать, а хищнику догонять. Адреналин, который вырабатывают надпочечники и хищника и жертвы, мобилизует все системы организма, чтобы он работал при максимальной нагрузке. Адреналин повышает приток крови от сердца к работающим мышцам, то есть к ним поступает больше кислорода и питательных веществ, увеличивается частота сердечных сокращений, печень выделяет в кровь глюкозу, Жировые ткани высвобождают жирные кислоты и глицерол, которые питают мышцы. Происходит мощный прилив энергии. Кортизол возвращает систему от экстремального режима к нормальному состоянию. Страх и тревожность – это биологический механизм, возникший в процессе эволюции. Зачем же нам нужен такой неприятный во всех смыслах механизм? Когда нам угрожает опасность, выделяется кортизол – Наши ощущения служат нам сигналами, и мы что-то предпринимаем для того, чтобы этой опасности избежать. То есть выделение кортизола в момент стресса нам не вредит, а помогает. Во всяком случае, так было задумано природой для нашего же блага. Вот бежит на тебя дикий зверь, в твоем организме повышается уровень кортизола, ты кожей чувствуешь опасность и пытаешься убежать или спрятаться, одним словом, спастись. Гормоны стресса включают этот механизм. Выброс адреналина, приток крови к внутренним органам, усиление сердцебиения и так далее. Все это нам нужно для того, чтобы спасти свою жизнь. Обрати внимание на этот важный момент. Спасти нужно не твой кошелек, не твои отношения, а именно твою жизнь в физическом смысле. Представь, гонится за тобой мамонт, и тебе нужно за очень короткое время войти в максимально ресурсное состояние, чтобы от этого мамонта удрать. Адреналин помогает тебе это сделать. Что происходит при выбросе адреналина? Откуда берется ресурс? Откуда у человека в стрессовой ситуации появляются невероятная выносливость, сила, скорость? Все это берется из твоего будущего. Потому что в момент выброса адреналина, когда ты спасаешь свою жизнь, ты думаешь не о своей счастливой пенсии. Не о том, какой будет твоя жизнь когда-нибудь потом. Тебе важно не умереть прямо сейчас. При выбросе адреналина иммунитет падает, организм не тратит на это свою энергию. То есть организм экстренно переходит в режим максимальной экономии энергии. Он не заботится о восстановлении клеток, то есть процесс регенерации тоже приостанавливается. Все процессы тормозятся. Важен только этот момент – выжить или умереть. Третьего не дано. А теперь представь, что ты в этом состоянии живешь. Более того, считаешь это состояние нормальным. Нормальным. Гормоны стресса помогают организму в ситуации опасности и нужны для того, чтобы нам было легче справиться со стрессом. Но опасны они тогда, когда выделяются в больших количествах или когда человек постоянно находится в стрессе. Предвижу возражения. Мы от мамонтов, слава богу, не убегаем, и от соблезубых тигров тоже... И в офисах на нас крокодилы и волки не нападают, так что все это не про нас. Да, это правда. Не каждый день на улице встретишь дикого зверя, и для современного человека причиной стресса являются совсем другие ситуации. Но, тем не менее, сам механизм с древних времен практически не изменился. Вместо мамонта нам теперь угрожают иные опасности. Например, шеф разнес в пух и прах твой отчет, и ты понимаешь, что не видать тебе ни повышения зарплаты, ни премии, ни карьерного роста, ни отпуска, о котором ты мечтал. Или тебя выводят из терпения соседи сверху, с которыми у тебя принципиальные разногласия, больше напоминающие междуусобную войну. Или теща, которая всегда подливает масло в огонь в момент семейной ссоры. Или твой автомобиль останавливает сотрудник полиции и тому подобное. Во всех этих ситуациях в твоем организме резко повышается уровень кортизола. Но есть принципиальная разница между тобой и твоим первобытным предком. Как ты реагируешь на стресс? Терпишь. Хотя в душе так хочется послать подальше придурка-начальника, набить морду соседу, который достает тебя своей идиотской музыкой до двух ночи, и высказать теще все, что ты думаешь о ней, а также обо всех ее близких и дальних родственниках. Но всего этого ты, конечно же, себе позволить не можешь. Ведь ты человек приличный поэтому приходится смиренно терпеть годами. В итоге изо дня в день, на протяжении многих лет у тебя поддерживается высокий уровень кортизола. Да, начальник, конечно, не дикий зверь, а теща не пещерная гиена. Но механизм работает безупречно. Организм воспринимает это как опасность, выделяется гормон страха, и в этом состоянии ты живешь. Постоянно. Всегда. Еще один немаловажный нюанс – адреналин выжигается из крови только активными действиями – драться или бежать физически. Если ты не сделал ни того, ни другого, он продолжает оставаться в крови, поддерживая состояние учащенного сердцебиения и повышенное кровяное давление. То есть, если в твоей жизни нет места физическим упражнениям, ты вечный клиент невролога. Наверное, тебе кажется, что все проще простого. Достаточно приучить себя не считать обычные проблемы опасностями. Но не убьет же в конце концов тебя начальник. И теща не съест. Да и сосед сверху, по правде говоря, не серый волк. Это действительно так, но скажу сразу, решения из ума тут не работают. Мы не контролируем значительную часть своих мыслей и чувств, и многие вещи происходят автоматически. Поэтому хотим мы того или нет, но стресс в нашей жизни будет присутствовать всегда. И негативные эмоции, с ним связанные, неизбежны. Вернемся к нашему мамонту, от которого нам пришлось убегать. Удрали и хорошо. Адреналин сожгли, пока бежали, опасность миновала. Нам ничего не угрожает. Уровень гормонов стресса стабилизируется. Что это означает? А то, что все остальное время человек должен получать удовольствие, представляешь? Он должен быть счастливым. Есть отличная новость. По высшему замыслу мы пришли в этот мир в этом теле, чтобы наслаждаться жизнью каждой ее секундой, за исключением тех случаев, когда приходится ее спасать. В мозгу человека на каждую клетку, отвечающую за стресс, приходится семь клеток, отвечающих за состояние удовольствия. То есть мы должны быть счастливыми в семь раз чаще, чем испуганы или встревожены. Все. Это не эзотерика, не психология, а биология. Человек рожден быть счастливым. Счастье – естественное состояние человека. Это наиболее ресурсное и гармоничное состояние. Что ты можешь сделать для себя уже сейчас? Зафиксируйте те опасности проблемы, сталкиваясь с которыми ты просто терпишь. Немало получилось? Зафиксируй. А позже в этой книге мы найдем решение, чтобы ты умел наслаждаться жизнью, а не терпеть.